Она открыла дверь так, словно в последний раз делала это много лет назад. Та со скрежетом повернулась на петлях. Похоже, к комнате никто не прикасался. Карандаши с точилками, бумажки, бейсбольные таблицы, множество книжек на полках, дубовый комод на высоких ножках, Плакат с Микки Ментлом над кроватью. Примечание. Микки Ментл, 1931-1995, американский бейсболист, выступавший за команду «Нью-Йорк Янкис». Конец примечания. Большое пятно протечки на потолке. Скрипучая половицы Меня немного удивило, что комната оказалась такой маленькой, Мы в впятером едва в ней уместились. «Давайте я открою окно», — предложила Клэр. Я постаралась усесться поближе к изножью кровати, где опора была понадежнее. Мне не хотелось, чтобы она треснула подо мной. Я оперлась о матрас обеими руками, чтоб не запрыгал, и привалилась к стене спиной ощутить ее прохладу жена села в кресло-мешок и почти не смяла его. Остальные расположились на дальней стороне кровати, а Клэр устроилась на небольшом белом стульчике у окна, где ее обдувал свежий ветерок. «Вот мы и пришли», — сказала она. Таким голосом, будто мы проделали не весь какой долгий путь. «Что же, тут мило», — сказала Жаклин. «Правда, мило!» — откликнулась Марша. Вентилятор под потолком крутился, и пыль кружила вокруг стайкой крошечных москитов. По полкам расставлены запчасти от приемников. Какие-то плоские доски с электронными штуковинами, со свисающими проводами. Большие батарейки. Три экрана без задних крышек. Все потроха видны. Он... «Разбирал телевизоры?» — спросила я. «О, это компьютерные детали», — ответила Клэр. Протянув руку, она сняла со стола фотографию своего сына в серебряной рамке, передала по кругу. Тяжелая такая рамка, с наклейкой сделана в Англии на черном бархате задником. Джошуа на снимке был тощим белым парнишкой с прыщиками на щеках. Темные очки короткая стрижка. Глаза с неохотой, глядевшие в объектив. Простая одежда, неформенная. Клэр сказала, фотографию сделали незадолго до школьного выпуска, где Джошуа показал наивысшие академические результаты в своем классе. Жаклин опять закатила глаза, но Клэр и не заметила. Каждое слово о сыне, которое она произносила, Вызывала у нее улыбку. Она взяла со стола снежный шар, встряхнула вверх-вниз. Сувенир из Майами. И мне еще подумалось. Бывают же на свете шутники. Придумать такое. Снег над Флоридой. Но когда Клэр перевернула его, внутри шара вдруг нарушились законы гравитации — Она дождалась, пока каждая крупинка не уляжется на стекле, и только тогда перевернула шар как можно и рассказала нам все-все о нем, о своем Джошуа. Как он пошел в школу, какие ноты рояля ему особо нравились, что он делал для своей страны, как прочел все книги на полках, как сумел собрать собственную счетную машинку — как поступил в колледж, а потом отправился работать в каком-то парке, где-то далеко. В общем, он был парнем того сорта, что при желании могут отправить на Луну еще одного человека. Однажды я прямо спросила у Клэр, как она считает, «Могли мои мальчики дружить с ее Джошуа?» Она ответила, «Да, конечно». «Но я-то ведь понимала, чего уж там, насколько мала такая вероятность!» Меня не покоробит признаться, что я чувствовала, как одиночество пронизывает меня насквозь. Это было немножко странно. Каждая из нас спряталась в собственном мирке, разрываясь от желания поговорить. Каждый хотелось поведать свою историю, которую мы от чего-то начинали с середины, а дальше изо всех сил старались рассказать ее всю, ничего не упустить, насытить деталями, придать стройность и завершенность. Меня ничуть не покоробит признаться, что я позволила Клэр говорить и говорить без умолку. Я не перебивала, даже подбадривала ее. Пусть выскажет, что лежит на душе. Еще много лет назад в университете Сиракуз Я отточила манеру вставлять в разговор словечки, которые успокаивали людей, заставляли их беззаботно болтать, чтобы мне самой пореже приходилось открывать рот. Сейчас я сказала бы, наверное, что возводила из них защитную стену. Бывая в гостях у обеспеченных людей, я до совершенства довела свойственную всем южным привычку приговаривать». «Господи помилуй!» Или «Боже ты мой!» Или «Неужто!» То были выражения, которых я держалась, чтобы мне разрешили молчать. Они служили мне опорой, моим последним прибежищем. Уже не знаю, как долго. Так я к ним привыкла. Ясное дело... В доме у Клэр я быстренько встроилась в старую колею. Она развернулась в собственном маленьком мире проводов до компьютеров, до электрических машинах. А я только подкручивала, чтоб она не останавливалась. По-моему, этого она не замечала. Или не подавала виду, что замечает. Только поглядывала на меня из-под своей седой прядки и улыбалась. Будто рассказывать ей было в новинку, и она уже не знала, как остановиться. Клэр вся просто светилась счастьем, подбирая одну мысль за другой, повторяясь в рассказе, возвращаясь, перескакивая с предмета на предмет, объясняя нам еще одну тонкость про электронику, еще одну черточку характера Джошуа в школьные годы. Она болтала о рояле во Флориде, Прыгала по жизни этого парнишки, как по классикам на асфальте. В комнате постепенно становилось все жарче. Мы ж пятером туда набились. Стрелки будильника у кровати не двигались. Может, батарейки сели. Но у меня явственно тикало в висках. Я чувствовала, что плыву, но вовсе не хотела уснуть посреди рассказа. Пришлось прикусить губу изнутри, чтобы незаметно не задремать. И уж, конечно, я была не одна. Мы все изнывали, то и дело ерзали. Жаклин странно дышала, Дженнет постоянно покашливала, а Марша все вытирала лоб своим платочком. «Я понимала, что ноги затекли, меня ждет полный набор иголочек с булавочками» так что потихоньку начала шевелить пальцами, напрягать мышцы лодыжек. Думаю, и выражение лица у меня было не ахти. Я все вертелась на кровати, производя слишком много шума. Клэр улыбалась мне. Но в этой улыбке мне виделась неестественность, небольшая натяжка по углам. Я улыбалась в ответ. Изо всех сил стараясь никому не показаться ищущим и непоследливой, и неуклюжей. И дело вовсе не в том, что мне стало скучно от ее рассказов. Они тут ни при чем. Просто мое тело решило досадить мне во что бы то ни стало. Я снова напрягла пальцы. Но это уже не сработало, и как можно тише начала трясти коленом, отрывая его от края кровати, чтобы вернуть ноге хоть какие-то ощущения. Клэр уперла в меня взгляд — Полный неодобрения. Но первой с места поднялась не я, это Марша. Не выдержав, скачила, потянулась и совершенно открыто зевнула. Так запросто взяла и зевнула, как ребенок, вытаскивая длинную полоску жвачки изо рта, как бы говоря. «Поглядите, мне уже скучно, мне хочется зевать, и никто мне не запретит». «Простите», — сказала Марша, — определенно не чувствуя за собой вины. На миг все остановились, словно сам воздух развалился вдруг на части, чтобы все смогли посмотреть, из чего же он состоит. Дженнет потянулась вперед, похлопала Клэр по колену и говорит. «Продолжай, ты интересно рассказываешь». «Я не помню, о чем говорила», — пролепетала она. «На чем я остановилась?» Никто не шелохнулся. «Я точно знаю, это было что-то очень важное», — сказала Клэр. «Ты говорила о Джошуа?» — подсказала Жаклин. Марша обвела комнату гневным взглядом. «Хоть убейте, не помню, о чем говорила», — повторила Клэр. Она изобразила еще одну быструю и напряженную улыбку, Словно ее мозг наотрез отказывался верить неопровержимым фактам, вздохнула поглубже и начала говорить. Вскоре она вновь мчала во весь опор по гладким рельсам Джошуа. «Тот находился на пороге чего-то совершенно нового», — сказала она. «Едва ли мир когда-нибудь поймет, что же он потерял. Ее сын собирался заставить электронные машинки творить благо для человека и человечества» и когда-нибудь эти штуки смогли бы разговаривать друг с дружкой, совсем как люди. Они смогли бы даже воевать вместо людей. В сущности, это сложно понять, но, поверьте мне, — сказала она, — именно туда и зовет нас будущее. Марша снова поднялась на ноги и принялась разминаться у дверей. Второй ее зевок не был таким наглым, как первый — Но затем она спросила. «Никто из вас случаем не знает расписание паромов?» Клэр умолкла на полуслове. «Не хотела тебя прерывать, прости. Просто неприятно угодить в час пик», — объяснила Марша. «Но день только начался. Знаю, но люди иногда бегут как сумасшедшие». «О да, бегут, еще как!» — пискнула Джанет. «Иной раз часами приходится стоять в очереди». «Часами. Даже по средам. «Мы можем заказать что-нибудь на ланч», — предложила Клэр. «В Лексингтон открылся китайский ресторанчик». «Право не стоит, спасибо». Я видела, как покраснела Клэр. Она опять попыталась улыбнуться... Такая нейтральная улыбка. И мне вспомнилась вдруг строчка. И всего-то капля яду. А она так и пошла. Из-за этой старой песенки, которую я выучила еще девочкой, мама мне пела. Клэра правила на себе платье, потянула, чтобы не топорщилась. Потом взяла фотографию Джошуа. С и тоже поднялась на ноги. «Что ж, я очень благодарна вам за визит», — сказала она. «Уж и не помню, когда кто-то заходил в эту комнату». Ее улыбкой стекло можно было резать. Ответная улыбка Марши била как молотом. Жаклин отерла лоб, словно прошла через невесть какое испытание. Комнату заполнили эхи и охи, и вздохи, и неловкие паузы, и осторожный кашель. Но Клэр так и стояла, прижав к платью серебряную рамку с фотографией. Все заговорили в разнобой. «И какое вышло чудесное утро! И спасибо тебе огромное за гостеприимство! И каким храбрым парнем был Джошуа! И нам нужно встретиться как можно скорее! И разве не чудо, каким умным он был!» И как это, я чуть не забыла. Подскажите мне адрес пекарни, где вы покупали пончики и всевозможные другие словесные кляпы, какими мы только могли заткнуть окружавшую нас тишину. «Не забудь свой зонтик, Джанет. Я родилась с этим зонтиком в руках. Дождя же не будет. Пока льет дождь, такси ни за что не поймаешь». В коридоре Марша заглянула в зеркало, подновила помаду и повесила сумочку на локоть. В следующий раз, когда позовешь гостя, напомни мне захватить с собой палатку. Что захватить? Я разобью палатку прямо тут. И я тоже, заявила Джанет. Правда, просто потрясающая квартира, Клэр. Настоящий пентхаус, поправила ее Марша. В воздухе летала ложь всех форм и обличий. Она носилась взад и вперед, сталкиваясь, и даже марши было боязно первой повернуть ручку на двери. Она остановилась у подставки для шляп, с ножками в виде львиных лап, шарами, коснулась ее плечом, и лапы застучали по полу. На подставке закачали зонтики. Я позвоню тебе на следующей неделе, сразу как проснусь. — Это было бы чудесно, — сказала Клэр. — Я буду вас ждать у себя. Начнем все с самого начала. — Отличная мысль. Жду не дождусь. — Мы выпустим в воздух желтые воздушные шарики, — предложила дженнет Вы помните их? — У нас разве были шарики? — Нет, на дереве. «Я не помню», — сказала Марша. «У меня ум за разум зашел». Затем она наклонилась, прошептала что-то на ухо Дженет, и они обе захихикали. Снаружи до нас доносились щелчки лифта, который то ли поднимался, то ли опускался. «Можно задать деликатный вопрос?» — сказала Марша, и с виноватым выражением на лице легонько коснулась локтя Клэр. «Да, пожалуйста». «Нам следует оставить лифтеру на чай?» «О, нет, конечно же, нет!» Я кинула последний быстрый взгляд в зеркало в коридоре и опустила глаза, чтобы проверить застежку на сумочке, когда Клэр вдруг потянула меня за локоть и оттащила в сторонку от двери. «Может, захватишь с собой несколько рогаликов, Глория?» — спросила она во всеуслышание. «Ой!» «О, я уже съела сколько могла!» — сказала я. «Просто задержись еще немного!» — едва слышно попросила Клэр. У ее глаз начинала собираться влага. «Правда же, Клэр, хватит с меня рогаликов!» «Останься на минутку!» — прошептала она. «Клэр!» — сказала я, пытаясь попятиться, — Но она вцепилась мне в локоть так, словно тот был последней соломинкой. «Когда остальные уйдут?» Я видела, как легко трепещут ее ноздри. У нее было такое лицо, которому присмотришься поближе, и покажется, что оно вдруг состарилось. В голосе звучала мольба. Дженет, Джаклин и Марша были в дальнем конце коридора — отталкивали друг дружку, разглядывая картину на стене. Конечно, мне не хотелось оставлять Клэр наедине с рассыпанными по ковру крошками от пончиков и сигаретными окурками в пепельницах. Думаю, я вполне могла бы остаться, закатать рукава и перемыть посуду, подмести пол и расставать ломтики лимона по пластиковым коробочкам. Но знаете ли, мне просто пришло в голову, что много лет назад мы не затем колесили по стране в автобусах, обклеенных плакатами, ратовавшими за свободу и равнодушие, чтобы теперь заниматься уборкой квартир на парковеню. Какой бы умницей ни была Клэр, как бы она ни старалась, сколько бы ни улыбалась. Ничего против нее я не имела. У нее были такие добрые, большие глаза — Она так широко их раскрыла. Я была вполне уверена, что смогу просто сидеть на диване. Она станет усердно прислуживать, поднося лакомые кусочки. Но и не ради этого мы поднимали в свое время лозунги. «Сохрани, помилуй», — вырвалась у меня. Ничего не могла с собой поделать. «Хм», — громко сказала Жаклин от парадной двери, — будто прочищая горло, чтобы произнести речь. «Кока-кола раз-два-три», — сказала Марша. Примечание. Одна из ключевых фраз в сатирической комедии американского кинорежиссера Билли Уайлдера. «Раз-два-три. 1961». Конец примечания. «Я услышала, как Джанет щелкает подошвой туфли о деревянный пол». Жаклин опять прокашлялась. Не переставая что-то бормотать себе под нос, Марша уставилась в зеркало и стала приглаживать волосы. Такая вот история. Я б ни за что не поверила. Расскажи мне, кто. Три белые женщины хотят, чтобы я ушла с ними, а четвертая настаивает, чтобы я осталась в гостях. Они меня как канат перетягивали. Да так, что я чуть напополам не разорвалась. Сердце стучало, как молот о наковальню. В глазах Клэр скапливались слезы. И она так на меня смотрела, что было ясно. Решать нужно быстро. Или я сейчас ухожу с остальными, спускаюсь на лифте и выбираюсь на улицу, где мы сможем немного постоять и проститься. Или я остаюсь у Клэр. Мне совсем не хотелось терять наши общие утренние посиделки из-за игр в лучшую подружку. И неважно, насколько доброе у нее сердце, и насколько шикарная квартира. В общем, я отступила на шаг и наврала из три короба. «Ну, мне пора отправляться домой в Бронкск, Клэр. Не могу опоздать». Днем у меня встреча в церкви, репетиция в хоре. Соврав, я тут же почувствовал себя не в своей тарелке. До того неловко вышло. Клэр сказала, «Ну, разумеется, да. Она все понимает. Какая же она глупая». А затем поцеловала меня в щеку. Ее губы потерлись, а мою заколку для волос, и она шепнула, «Не переживай». Словами не передать — как она на меня смотрела. Слов ведь не так уж и много. Это было словно набухание, медленный рост, подъем на поверхность из глубины. Такое вот чувство, что и описать невозможно. На миг мне почудилось, что у меня в хребте что-то лопнуло, развязалось. У меня будто вся кожа натянулась, стала тесной. Но что я могла сказать? Клэр ухватила меня за руку и потрясла ее, по второму разу повторяя, что она все понимает и вовсе не хочет, чтоб я пропустила занятие своего хора. Я опять отступила от нее, уверенная, что теперь с этим покончено, проблема разрешена ко всеобщему удовольствию. И коридор сразу словно осветился ярче, и все мы обменялись еще несколькими улыбками и заявили друг другу, что в следующий раз встретимся у Марши, хотя мне вдруг подумалось, что никакого следующего раза уже, пожалуй, не будет. Вот где досада-то. Мне ясно представилось, что теперь мы перестанем видеться. У каждой был свой шанс. Мы все ненадолго вернули своих мальчиков к жизни. И мы высыпали из квартиры, и Клэр нажала кнопку вызова лифта. Лифтер открыл перед нами раздвижную железную дверцу. Я заходила последней, и Клэр за локоть потянула меня назад. Снова подошла вплотную, и на ее лице уже застыла маска глубокой печали. Тут она прошептала. «Знаешь, Глория, я была бы рада заплатить тебе». Моя бабка была рабыней. её мать тоже. Мой прадед был рабом, который в конце концов сам себя выкупил у штата Миссури. Чтобы не забывать про это, он повсюду носил с собой хлыст. «Я худо-бедно разбираюсь в том, что люди хотят купить, и как, по их представлению, это можно сделать». Знаю, какие рубцы оставляют на женских щиколотках кандалы. Знаю, как выглядят шрамы на коленях от постоянной работы в поле. Я слыхал рассказы о том, как детей пускали с молотка. Читал книги, где описывалось, как стонал груз речных барж. Слыхала о колодках, в которые просовывали руки. Мне говорили, что случалось первую же ночь, когда девочка становилась женщиной. Мне говорили, что простыни на кровати должны были так хорошо натягиваться, чтобы от них монета отскакивала. Так нравилось хозяевам. И я слушал рассказы старых южан в накрахмаленных белых рубашках и галстуках. Я видела взмывающий к небу лес кулаков. Я вместе с остальными пела песни». «Я ездила в автобусах, к чьим окнам люди поднимали своих детей, чтобы те плюнули внутрь. Я знаю, чем пахнет слезоточивый газ, и этот запах вовсе не такой сладкий, как уверяют некоторые. Начнешь забывать — пиши пропало». Клэр ударилась в панику сразу, как произнесла это. Будто все лицо закрутилось вдруг в воронке ее глаз. Неожиданно вырвавшиеся слова втянули, всосали ее в себя, задрожали веки. Она раскрыла перед собой вялую, покорную ладонь и уставилась на нее, словно говоря. Вот, провалилась внутрь себя, теперь ее нет. Осталась только незнакомая рука, которую она изо всех сил держала поднятой. Я быстро отступила в лифт. Лифтер проговорил. «Приятного вам вечера, миссис Содерберг!» Пока он закрывал дверцу, я смотрела в глаза Клэр. Хрупкое смирение. Дверца щелкнула, закрываясь. Марша облегченно вздохнула. От Джаклин до меня донес тихий смешок. Джанет зашикала на них, не сводя остановившегося взгляда за грифка лифтера. Но мне было ясно, что она и сама едва сдерживает улыбку. Про себя решила, что не стану играть в эти игры. Им хотелось выйти отсюда и пошептаться о том, что случилось. Знаешь, Глория, я была бы рада заплатить тебе. Я не сомневалась, что они расслышали ее шепот и теперь захотят перемыть ей косточки. Может, в какой-нибудь кофейне или закусочной. Но я бы уже не выдержала новых разговоров, новых закрытых дверей, нового стука чашек облюдца. Я просто предоставлю остальных самим себе, прогуляюсь, прочищу голову, ненадолго отдамся течению, буду ставить одну ногу впереди другой и думать, думать».